Немножко помолчав, он цинично замечает. «Ну вот, теперь вам не надо будет прятаться». Но я-то, напротив, боюсь, что мое маленькое счастье под угрозой. В семейной жизни профессора, да и в профессиональной тоже, я хоть и принимала в ней участие, занимала крохотное, окраинное местечко. А что будет теперь? У него дочка. Он будет вынужден посвящать ей гораздо больше времени». Я ложусь и плачу в подушку, а брат в открытую, демонстративно шумя, поднимается на третий этаж. В воскресенье у меня дежурство, но профессор весь день не показывался в бруссе. Только около десяти вечера заглянул на полчаса для осмотра животных. В понедельник я все время ловлю на себе любопытные взгляды сослуживцев, и меня это бесит. Из дому я выехала раньше, и сделала крюк, завернув на площадь данфер -Роншо. На четвертом этаже два окна закрыты ставнями. Вероятно, там установлен гроб. Интересно, поставили ли рядом две молитвенных скамеечки, как это сделали у дедушки. Я иду прямиком в маленькую лабораторию, где Шимик лично ведет исследование. Жозеф на ногах и выглядит вполне здоровым. Более того, царапает решетку, стараясь обратить на себя внимание. Как обычно, я чищу клетки. В десять слышу шаги в соседних лабораториях, и через некоторое время заходит профессор. На меня он не обращает внимания. Первым делом направляется к животным. Впечатление такое, будто он похудел. Черты лица заострились, глаза утомленные. «Почему вы оказались здесь?» «Сегодня же понедельник, профессор?» Он раздраженно передергивает плечами и зовет двух лаборанток. «Заходите, пожалуйста!» Я не знаю, остаться мне или уйти, но на всякий случай не трогаю с места. «Давайте-ка Жозефа на стол!» И когда он начинает выслушивать этого рыжего пса, я вспоминаю появление полицейского. «Записывайте!» Хрипов нет, пульс регулярный, дыхание нормальное. С рассеянным видом профессор гладит Жозефа по голове. Что-нибудь новое есть? Крыса из второй клетки околела. Следовало ожидать, когда придет доктор Бертран. Скажите, что я просил сделать вскрытие. И он снова глянул на меня, собираясь что-то сказать, но передумал. Я не стала обедать в нашей столовой. Пошла в соседний ресторанчик. День серый, холодный. Я думала немножко прогуляться, но быстро устала. Знать бы, что делает Шимик сегодня днем. Его жена, когда он с нею познакомился, жила в Париже одна. У него тоже нет родственников во Франции. Он почти ни с кем не общается, разве только с коллегами. А ведь еще в прошлый понедельник. Нет, даже трудно поверить. К ужину я все-таки прихожу домой. Отец и мама сидят у телевизора. На экране целуются мужчина и женщина. Потом женщина разражается смехом. Дом застыл в призрачном оцепенении. Я с спрашиваю отца. Оливье ушел? Спросила я это просто, чтобы разрядить молчание. Отец сухо ответил, «Не знаю». «Мы садимся ужинать». Мануэл улыбается. «Жизнь для нее, что бы ни происходило, прекрасна». Потом я смотрю телевизор, так как читать у меня буквально нет сил. Отец удалился к себе в кабинет. В начале одиннадцатого приходит брат. Я думала, что он поднимется прямо к себе или на третий этаж, но, вопреки моим ожиданиям, он заявляется в гостиную. Он здорово набрался. До последних событий такое случалось редко. Оливье не выпивоха. А сейчас он, видимо, пьет из вызова. «Лора, у тебя нет ничего выпить? Ты, наверное, знаешь, где мамочка прячет коньяк?» Мама вздрагивает, но не оборачивается. «Нет, не знаю». «Мама, выдели коньячку», — обращается к ней Оливье. «Нет у меня». «Не рассказывай сказок. Скажи, где ты его прячешь. Я выпью пару рюмок. Сегодня мне хочется надраться в стельку». Он уже и так надрался, и потому говорит на повышенных тонах. Похоже, Оливье хочет завести скандал. Время от времени он бросает взгляд на дверь отцовского кабинета. Но «Ну, принесешь бутылку?» Иди к себе в комнату. А чего это ты разговариваешь со мной, как с десятилетним мальчишкой? Иди к себе в комнату, с каким-то испугом повторяет мама. Ты думаешь, я стану слушаться такую, как ты? В голосе Оливье слышится неприкрытая злость. Открывается дверь, и выходит отец. Будьте добры говорить потише. Слушай, а ты не знаешь, где мама прячет коньяк? Я был бы крайне тебя признателен, если бы ты замолчал. А если мне хочется напиться, можешь удовлетворить свое желание в любом другом месте. Но, кажется, я живу здесь и являюсь членом этой семьи, при условии, что будешь вести себя прилично. А что в этом доме ведут себя прилично? И ты, значит, прилично вел себя, затащив подружку своего сына в длинную гостиницу». «Прошу тебя». дотки. Я, как любой человек, имею право слова и намерен им воспользоваться». «Натали, тебе лучше уйти», — обращается отец к маме. Но мама продолжает сидеть в кресле, слушает, не отрывая взгляда от телевизора. «Мануэла!» — кричит Оливье. «Она у себя!» — говорю я в надежде, что он пойдет к ней. Она действительно поднялась к себе. В кухне света нет». Я иду туда, хватаю бутылку ординарного красного вина, стакан и возвращаюсь в гостиную. «На! Больше я ничего не нашла!» Отец смотрит на меня, как бы спрашивая, что это мне взбрело в голову. Но я считаю, раз уж Оливье на взводе, то пусть поскорей напьется и отправится спать. «Твое здоровье, мамочка!» Ты это попиваешь, коньячок, а твоему сыну, как грузчику, приходится довольствоваться дрянным венцом. Оливье, оставь маму в покое. Отец пытается проявить твердость, но на брата это не производит никакого впечатления. Его понесло. А ты заткнись. Честное слово, это самое лучшее, что ты можешь сделать. Когда человек совершает такую мерзость, он теряет право указывать другим. Но эта несчастная старая пьяница, предупреждаю, если и отец, жав кулаки, делает шаг брату. Гляди-ка, ты это серьезно? Уж не хочешь ли ты меня ударить? Только не забывай, что я сильнее тебя. Я приказываю тебе замолчать и оставить маму в покое. И тут раздается голос мамы, не мешая ему говорить. «Он прав. Мы оба с тобой мерзки». Это какое-то безумие, заводящее всех нас в тупик. Каждый находит самые злые, самые жестокие слова, бьет ими на а я не нашла ничего умнее, чем пригрозить. Если вы все не замолчите, я погашу свет. И не знаю почему, начала с того, что выключила телевизор. Решение, как быть дальше, я откладываю до завтра, с наигранной важностью заявляет отец и направляется из гостиной. Давай, давай, а пока постарайся не перепутать этаж. Это тебе может дорого обойтись. Наверху ты для меня не отец. Оливье наливает второй стакан и в несколько глотков выпивает его. А перед тобой, мама, мне кажется, я обязан извиниться. Теперь-то я понимаю, живя с таким типом, не хочешь, а запьешь. По щекам у мамы ползут слезы а я пробую вспомнить, видела ли я когда-нибудь ее плачущей. Нет, кажется, это впервые. А теперь, сынок, ступай наверх. Она ни разу не называла его так. Я потрясена, Оливье тоже. Я сделал тебе больно? Оливье нерешительно подходит к маме, наклоняется и быстро касается губами ее лба. — Ты все-таки славная женщина, — произносит он, — а потом бросает мне «Спокойной ночи, Лора!» Он с трудом поднимается по лестнице и, не останавливаясь на втором, направляется в мансарду. Мама, не зная, что делать, как себя вести, быстро взглядывает на меня и бормочет. «Это не его вина!» Очевидно, это она об Оливье. Но что она имеет в виду? Не его вина, что он напился? Или что накинулся на отца и на нее? А может, не его вина, что он влюбился в служанку? Она прислушивается к шагам отца. Он, должно быть, сейчас раздевается. Мама ждет, когда он уляжется или даже заснет, чтобы тоже пойти в спальню. Лора, можешь идти. Я знаю, больше она не скажет ни слова. Сегодня она и так говорила необычно много. Был момент, когда я почувствовал в ней нечто человеческое. «Спокойной ночи, мама!» — говорю я, но, вопреки обыкновению, не целую ее. «Спокойной ночи! Возможно, ей хочется остаться одной и выпить!» Во вторник утром я поразилась, увидев, что профессор обходит лаборатории, осматривает подопытных животных, отдает распоряжения, как он это делает ежедневно, прежде чем закрыться у себя в кабинете вместе с доктором Бертраном. От того, кто потерял близкого человека, ждут, что он будет всецело поглощен своим горем, перестанет интересоваться всем другим. Но ведь он же продолжает жить, ест, пьет, разговаривает, работает. Я, как обычно, сопровождала профессора. Нас было трое, мы записывали его распоряжение, но меня он как будто не замечал. Я была чем-то вроде мебели. Несколько раз он скользнул по мне взглядом, но только потому, что я оказалась в поле его зрения. Господи, как он постарел за эти три дня! Исчезла его поразительная жизнерадостность, и у меня ощущение, что передо мной заурядный человек, похожий, стыдно сказать, на моего отца. Глаза его потухли, утратили привычный веселый блеск. Он работает, потому что это его обязанность, его долг, а я места себе не нахожу. И уже не верю, жду хоть какого-нибудь проблеска, знака, что он станет таким же, как прежде, и я снова смогу надеяться занять в его жизни какое-то, пусть даже самое крохотное место. Надо бы проститься спокойной, но поехать одна я не решаюсь и подговариваю сослуживец съездить в обеденный перерыв. Некоторые сухо отказывается, а кое-кто просто насмешливо улыбается. В конце концов две соглашаются. Одна добрая толстушка Мари, фермерская дочка, родившаяся и выросшая в деревне. Мы быстренько перекусили. У Мари нет даже мопеда, но зато у Мартины Рюшонне, дочери известного адвоката, малолитражный Ситруэн. И на нем мы доезжаем до площади данфер рошро Два окна на четвертом этаже все так же закрыты ставнями. Похороны завтра утром, и рабочие из похоронного бюро уже драпируют черным входную дверь. Мы поднимаемся на лифте. Звонить нет надобности. Двери настежь. Я опять вижу широкий длинный коридор с книжными полками по стенам. Даже лыжи все так же стоят у входа. Теплый запах еды из кухни мешается запахом воска. Налево открытая дверь в комнату, где лежит покойная. Там горят свечи. В святой воде веточка букса, множество цветов. Вазы стоят даже на полу. Она еще не в гробу, а на постели. Одета в белое, скрещенные на груди руки, обвиты четками. «Я крещусь. Когда-то я видела, как это делается». Беру веточку букса, рисую в воздухе знак креста и внезапно замечаю в углу колено, преклоненную монахиню. Ну да, не мог же профессор и дочка день и ночь сидеть тут. Они, должно быть, наняли монахинь, чтобы те бодрствовали около покойницы. Никак не могу оторваться от рук, перевязанных четками. Сильные руки с квадратными ногтями. Руки женщины, еще близкой к земле, привычные к хозяйству и тяжелой работе. У моей матери узкие ладони с тонкими пальцами, и стоит ей сломать ноготь, это уже трагедия. А вдруг профессор и его дочь сидят сейчас рядом в столовой и едят. Входит человек в грубых башмаках по виду рабочий, неловко крестится и молча смотрит на покойную, сжимая в руке кепку. Я чувствую себя в чужом, незнакомом мире, и весь остаток дня не могу отделаться от этого впечатления. Я-то думала, что я близка к профессору, а теперь понимаю, что, в общем-то, ничегошеньки о нем не знала и вообще пребывала как бы за скобками его жизни. Вечером, когда я возвращаюсь в Гладиолусы, опять льет дождь и дует сильный ветер. С удивлением убеждаю, что я первая. Ни отец, ни брат еще не приехали, хотя уже половина восьмого. Ищу маму, но ее нет ни в гостиной, ни в столовой. Инстинктивно чувствую, что-то произошло. Иду на кухню и обнаруживаю, что там хозяйничает не Мануэла, а мама в переднике. Вид у нее усталый, но не такой нервозный, как в последние дни. «Может, девятины уже кончаются?» Мама ставит духовку макароны с ветчиной. «Добрый вечер, мама!» Она смотрит на меня так, словно удивлена, что я здороваюсь с ней. «Добрый вечер!» «Мануэла наверху?» «Нет». «А где же?» «Ушла!» «Ты что, выгнала ее?» «Нет, она решила вернуться на родину» я удивлена, что не придаю этому значения, потому что вся поглощена шимиком. Мне так хочется утешить его, быть рядом, оказаться чем-нибудь полезной. Но на венок сегодня собирала не я, а одна длинная противная низколадеха. Ты не увольняла ее? Точно? Она сама ушла. Вы не поругались? Да нет же. Очевидно, она заранее приняла решение. Спустилась одетая с чемоданом и попросила дать ей расчет. Приехал отец. Похоже, он тоже чует, что в доме что-то изменилось. И уже с крыльца зовет маму Натали. Но зайдя в кухню, не решается спросить, где Мануэла. Мама сама, глядя с недоброй иронией, сообщает ему эту новость. Она ушла. «А когда вернется?» – ничего не понимая, спрашивает отец. «Никогда». Приходится вмешаться, чтобы положить этому конец. Она попросила расчет и возвращается в Испанию. Ни слова не говоря, отец поворачивается, уходит в гостиную и раскрывает газету. Чувствуется, что это для него удар. «Я помогаю маме накрыть на стол» но все мои мысли только о профессоре и его жене, которую сегодня вечером или завтра утром рано положат в гроб. Меня поразили четки в ее руках присутствие монашенки, и я все думаю, действительно ли Шимик католик и верит в Бога. Если это так, говорил ли он о наших отношениях на исповеди? Ведь он должен считать их грехом, И сердится ли он на меня за то, что я, так сказать, предложила ему себя? Чего ж тут скрывать? Я действительно навязалась ему. Я влюбилась в него, когда он еще не различал меня среди других. Я была одна из множества лаборанток, выполнявших работу, которую он им поручал. Но я изо всех сил старалась привлечь его внимание, Хотела стать его любовницей, стать чем-то большим, нежели просто сотрудницей. Я была искренна, да и сейчас искрена. Я посвятила ему свою жизнь, а сегодня вижу, что ничего о нем не знала. Наконец появляется Оливье. Вид у него озабоченный, утомленный. Он плюхается в гостиной в кресло и как бы не замечает, что отец сидит рядом. Оливье тоже берет газету, закуривает и, обнаружив меня в столовой, спрашивает. «Ты что ли накрываешь сегодня на стол?» «Как видишь». «А мама где?» «В кухне». «А Мануэла?» «Ушла». Он медленно поднимается. На лице у него угроза. «Что ты сказала?» «Она ушла». «Мать ее прогнала». Мама говорит, нет. Уж не хочешь ли ты сказать, что она сама ушла? Ничего я не хочу сказать, меня тут не было. Я недавно вернулась. Оливье поворачивается к отцу, бросает на него мрачный взгляд и идет в кухню. Что тут у вас было с Мануэлой? Она ушла. В очередной раз хмуро произносит мама. Что ты ей сказала? Ничего. Врешь. Можешь считать, что я вру? Ну, скажи, ты ведь врешь. Ведь это ты прогнала ее. Нет. Оливье потрясен. Он бросается к лестнице, взлетает на третий этаж. Слышно, как он там ходит, выдвигает ящики, открывает дверцы вместительного шкафа. Когда он спускается, лицо у него... Мрачнее не бывает. Однако он молчит. Садитесь за стол. В центре стола стоит супница. Мы садимся каждый на свое место. Я напротив мамы, Оливье напротив отца, и молча едим. Едва поев, Оливье, не говоря ни слова, выскакивает из дому, и вскоре раздается треск его мопеда. Интересно, знает ли он, в каком доме на улице Поль Дюмер? Живет Пилар, подруга Мануэлы. Наверное, Мануэла говорила с ним о ней. А может, брат встречал ее в испанском танзале у Эрнандеса на авеню Терн. Убираю со стола и мою посуду я. Это моя работа, когда мы остаемся без служанки. А такое случается довольно часто. Большинство выдерживает месяца два-три, редко кто полгода. Иные увольнялись уже на второй неделе, если только мама не находила, что они непочтительны и не выставляла их сама. Вам, голубушка, не хватает почтительности? Эту фразу, обращенную к служанке, я столько раз слышала в годы детства и юности. В такие периоды мне приходится вставать пораньше. Я варю кофе, забираю у калитки бутылку молока, хлеб и газету. Прежде чем уйти в бруссе, прибираю комнаты, свою и брата а перед самым уходом стучусь к маме и ставлю ей на ночной столик чашку кофе. Не знаю, все ли дети такие, как я. Еще совсем маленькая я старалась как можно реже заходить в родительскую спальню из-за запаха. Каждый, разумеется, пахнет по-своему, но от их запаха у меня возникало ощущение какой-то неприятной близости. И так до сих пор, хотя, скажем, запах оливье мне ничуть не противен. Я уже спала глубоким сном, как вдруг дверь моей комнаты с грохотом распахнулась и зажегся свет. Это ворвался брат. На его лице и волосах капли дождя. На будильнике почти двенадцать. Что случилось? Не беспокойся, лично тебя это не касается. Пилар нашел. Откуда ты знаешь? Догадаться было нетрудно. Мануэла она не видела, и та ей даже не звонила. Ну, может, они не такие уж подруги? Да нет, у них нет тайн друг от друга. Пилар даже известна про отца. А что она собой представляет? Чернявая, маленькая, худенькая. Все время такое впечатление, будто она подсмеивается над людьми. Над тобой она тоже посмеивалась? Она сказала, что если Мануэла и вправду уехала, то мне нужно найти ей замену. А не сказала, что может предложить себя на ее место? «Да». Потом я поехал в аэропорт. Мануэла из Испании прилетела самолетом. Меня гоняли от окошка к окошку и, наконец, сообщили, что не имеет права никому давать сведения о пассажирах. Оттуда я кинулся на Аустерлицкий вокзал. Но там такие толпы, что кассиры не помнят, кому они продавали билеты». Слушай, ты действительно думаешь, что она уехала к себе? Ну, откуда ж мне знать? Но когда я пришла и не увидела ее, я удивилась не меньше твоего. Уверена она в Париже, но я-то надеялся, что она хотя бы записку мне оставит у себя или в моей комнате. А ты убежден, что она умеет писать по-французски? Мое замечание одновременно и сразило, и приободрила Оливье. Она найдет способ сообщить мне о себе. А представляешь, что я сделал напоследок? Я подумал, что она наверняка не знает парижских гостиниц и пошел в ту, куда затащил ее отец. Но Мануэлу там не помнит, и в регистрационной книге фамилии ее нет. Слушай, а может, отец решил приберечь ее для себя и поселил где-нибудь на квартирке, и Оливье заключает тираду всего одним словом — гнусность. Заснула я с трудом. В половине седьмого, почти на час раньше, чем обычно, меня разбудил будильник. Я спускаюсь вниз и зажигаю газ. Дождя нет, но небо сырое, набухшие влагой тучи, ползут низко-низко, кажется, сейчас заденут за крышу. Я иду за молоком, хлебом и газетой. Механически вытряхиваю пепельницы. Уборки не делаю, но кое-какой порядок навожу. А потом стелю скатерть и ставлю на стол посуду. Давать объявления насчет прислуги нет смысла. Отвечают на них всегда одни и те же особы, которые нигде не способны ужиться. Сейчас мама, наверное, звонит в контору по найму прислуги, где ее уже знают. Даже если бы наш дом был не таким мрачным и у мамы не случались девятины, Нам все равно трудно было бы найти приличную служанку. Мы живем слишком далеко от Парижа. Мануэла это было чудо, но на повторение его мало надежд. «Тебе яичницу и сосиски?» Оливье рассеянно смотрит на меня и недоуменно переспрашивает. «Сосиски? Это звучит у него так забавно, что я не могу удержаться от смеха. Все равно. Мне не хочется есть». Тем не менее он съедает и сосиски, и яичницу, которую я ему поджарила. А когда встает из-за стола, в столовую входит отец. Но оба они демонстративно не замечают друг друга, не здороваются, даже не кивнули. После их ухода я мою сковородку, тарелки, чашки, снимаю скатерть и вместе с салфетками кладу в ящик. Работаю я чисто автоматически». Эти же движения я проделываю всякий раз, когда у нас не бывает прислуги. Потом, держа чашку с дымящимся кофе, стучусь к маме. Ответа не жду и вхожу. Мама лежит и неподвижным взглядом смотрит в потолок. Они уехали. А ты не слышала? Оливье на мопеде. Папа в машине. Хотя дождя и нет, отец взял машину. «Ах, да, совсем забыла», — отвечает мама. «Звучит это совершенно и реально, словно она говорит во сне. Они меня, наверное, ненавидят. Я предпочитаю не отвечать. Ведь злятся-то они не на эту потаскушку, а на меня». Мама редко говорит со мной в таком тоне. «Мне неловко, да и нет охоты слушать ее признание. Лора, клянусь тебе». Я ее не прогоняла, ты мне веришь? Я мотнула головой, не то отрицательно, не то утвердительно. Ты тоже ненавидишь меня? Да нет же! Я едва не сказала, мне тебя жаль. Бессмысленно все это. Я иду к двери, а мама между двумя затяжками отхлебывает кофе. Вы она сегодня получше, мешки под глазами поменьше, красные пятна на щеках почти исчезли. Но ведь все равно ты, наверное, предпочла бы, чтобы у тебя была другая мать. Но что я могу на это ответить? Я предпочла бы, чтобы у тебя было лучше со здоровьем. У меня всегда было плохое здоровье. Потом ты поймешь это. А сейчас ты еще слишком молода. Мне пора. Да-да, иди. И вдруг меня как ударило. Она остается в доме одна. Такое уже случалось в промежутках между служанками. Но сейчас не знаю, почему мне стало страшновато. С площадки я снова бросаю взгляд на нее. Мама худая, угловатая, сидит с чашкой в руке в постели, курит. Она отвернулась к окну и непонятно, о чем думает. Я еду прямиком в бруссе. Атмосфера там сегодня отличается от обычной. Все мы часто смотрим на электрические часы. Доктор Бертран поспешнее, чем всегда, осматривает животных в трех наших лабораториях. Он сам делает записи, поглядывая на ручные, а не на стенные часы. Трех девушек, пришедших на работу последними, оставляем дежурить, меньше нельзя. В половине десятого мадемуазель Нейф снимает халат, белую шапочку, и надевает пальто с воротником из куницы и черную шляпку, которую я вижу на ней впервые. Минут через пятнадцать мы приезжаем на площадь Данфер рошро Перед домом уже стоят люди. Кроме соседей и торговцев, у которых жена профессора покупала продукты, я вижу большинство заведующих отделениями из Бруссе. Иные пришли с женами. Те, кто не приходил сюда вчера или позавчера, поднимаются проститься спокойной, Но я уже там была. Я представляю, как профессор стоит в дверях комнаты, рассеянно пожимает руки, а в глубине квартиры рыдают дочка и служанка. Подъезжает катафалк и вереница черных автомобилей, и все они выстраиваются вдоль тротуара. Сверкающий галунами сержант командует нарядом полиции. Мужчины выносят гроб, И снова идут наверх за цветами и венками. Ими целиком завален катафалк. Часть приходится сложить в одной из машин. Появляется Шимик, похудевший и ставший как бы меньше ростом. Вид у него такой, словно он не вполне понимает, что происходит вокруг. Он оглядывает толпу на тротуаре. И мне вдруг почудилось, сейчас он поклонится и поблагодарит их. Он показался мне каким-то хрупким, маленьким. На миг, когда он садился в машину вместе с двумя своими коллегами из Бруссе, наши взгляды встретились, но не уверена, узнал ли он меня. Возможно, и узнал, но это был лишь мгновенный проблеск. А мне так хочется быть полезной ему, необходимой. Я отступаю в последние ряды, где стоят зеваки, потом иду за мопедом, и еду в церковь Монруш. И там я стою позади. Большинство моих коллег сбились в кучки. Что же заставляет меня плакать? Звуки органа или шум шагов похоронной процессии в центральном проходе? Я плачу и даже не знаю почему. Ведь думаю я сейчас вовсе не о женщине с большими грубыми руками, которая лежит в гробу, обитом белым атласом и не о профессоре, который отдельно от всех стоит по правую сторону катафалка. Я слышу колокольчик мальчика-служки, голос священника в черном нарамнике с большим белым крестом. И это тоже кажется мне иреальным. У меня ощущение, что все сместилось, спуталось. Я даже не пробую уточнить свою мысль. Но почему я вдруг снова увидела маму, какой она была утром, сидит в постели с сигаретой и чашкой кофе, уставившись странным неподвижным взглядом на черные деревья в саду? Она несчастна, да и нас, наверное, делает несчастными, но ведь страдает-то в первую очередь она сама. Страдает Оливье, отец тоже. Они стали чужими и, боюсь, ненавидят друг друга. Но возможно ли такое? Неужели мы никогда не будем вести себя, как нормальная семья? Сегодня утром Шимик около дома едва узнал меня, хотя вся моя жизнь зависит от него. Я понимаю, у меня нет на него никаких прав. Он посвятит всего себя дочери, еще большим иступлением накинется на работу. Я высморкалась, утерла слезы. Мне стыдно. Ведь плакала-то я о себе самой. Я не сразу узнала его. Выхожу из больницы, иду к паркингу, и вдруг из темноты появляется он. Мне он показался ужасно высоким, длинноруким, длинноногим. «Я тебя напугал?» Это Оливье. Он ни разу не встречал меня у выхода, даже когда мы договаривались пойти куда-нибудь вместе поэтому первая моя мысль — у него дурные вести. Что случилось, Оливье? Решил поговорить с тобой, но только не в нашем чертовом доме. Нет ли поблизости какого-нибудь тихого кафе? Да вот как раз напротив. Это ресторан, куда я зашла выпить коньяку в день гибели госпожи Шимик. Странное совпадение — Обстоятельства вынуждают меня зайти сюда и в день ее похорон. Стены здесь до половины отделаны темными панелями, а выше выкрашены в бежевый цвет. Рассеянное освещение. На столах неяркие лампы под абажурами из имитации пергамента. Бармен на этот раз стоит за стойкой. Что будешь пить? Кофе. Я устала. Кофе и одно шотландское заказывает Оливье. Я все никак не могу привыкнуть, что брат уже пьет. Еще совсем недавно он был ребенком. Я удрал сегодня с лекцией. Мне надо кое над чем подумать. Оливье как-то очень серьезно глянул на меня. Нет, он не пьян. Сегодня он еще не пил. В общем, я принял решение. Нахмурив брови он рассматривает меня. «Ты простужена? А что, голос изменил или нос красный?» «Да лицо у тебя какое-то!» «Я плакала. Из-за наших домашних дел? Сегодня хоронили жену шефа. Ему это безразлично. Он поглощен своими личными проблемами. А я разве чем-нибудь отличаюсь от него?» «Ты сказал, что принял решение. Какое?» Я ухожу из дому. Я ждала, что рано или поздно это случится, и все равно потрясена. «А как же университет?» — спрашиваю я, но как-то неубедительно, просто чтобы что-то сказать. «Ты же знаешь, в университет я поступил, потому что так хотел отец. А химии я увлекался лет». В 14-15 изготовлял самодельные бомбы и взрывал их в лесу. Это была игра. Теперь, когда пришлось ею заниматься серьезно, я не вижу, на кой она мне. Между нами всего два года разницы, но у меня чувство, будто я во много раз старше. Может быть, это потому, что мужчины взрослеют позже, или он просто инфантилен, «Мне кажется, будто передо мной сидит большой ребенок, болтающий о серьезных решениях. Пойми, я смотреть на них не могу, особенно теперь, после того, что они оба мне сделали». Я понимаю, что он имеет в виду. Отец водил Мануэлу в гостиницу, а мама, вероятнее всего, выгнала ее. И Оливье не может им этого простить». Я уже давно подумываю, не пора ли поместить мамочку в психлечебницу. А этот мой так называемый «папаша» — просто порочный кретин. И Оливье, докурив сигарету, тут же прикуривает от нее новую. А зарабатывать на жизнь? Ты уже придумал как? Да нет пока. Решил досрочно отслужить в армии. За это время что-нибудь надумаю. В крайнем случае пойду добровольцем. Но ведь на это нужно разрешение отца. Да он с радостью даст его. Будет счастлив избавиться от меня, чтобы свое удовольствие путаться со служанками. Господи, как горько видеть, что Оливье в такие годы уже так ожесточен. Думаю, ты не прав. Я убеждена, ему сейчас стыдно за то, что произошло. Такое может случиться с человеком любого возраста. — Да ты никак защищаешь его. — Нет, просто высказывай свое мнение. И очень тебя прошу не поддаваться минутным настроениям. Не забывай, речь идет о твоем будущем. Ведь когда ты отслужишь в армии, у тебя не будет никакой профессии. Оливье отхлебнул виски и его передернуло. — Перебьюсь как-нибудь, бедность меня не пугает. Зато буду сам себе хозяин. А потом... Я обязательно сопьюсь, если останусь. Это у нас наследственное. Вот так вот. Ну, теперь ты знаешь мои планы. Не одобряешь? Да нет, я тебя понимаю. Только прошу, подожди немножко, хотя бы неделю. Слишком долго. В сравнении с целой жизнью нет. Ну, знаешь, хорошенькую жизнь устроили нам предки. Мне его не переубедить. Да у меня и доводов убедительных нет. Я сама не раз готова была сбежать из дома. У меня есть работа, которую я люблю. Я могла бы жить одна в небольшой квартирке, и уж она бы у меня блестела. Ко мне приходили бы в гости друзья или подруги. А Оливье уже перескочил на другую тему. Одного не могу понять. Как она добралась в Живри на автобус? Надо думать, позвонила и вызвала такси. Да нет, не вызывал. Сегодня утром я поговорил с толстяком Леоном, который ждал у вокзала. Я поинтересовался, не заезжал ли он к нам за девушкой с большим синим чемоданом. Он ответил, что от нас его не вызывали, и никакой девушки с чемоданом он не видел. За ним стояли еще такси, и я просил всех шоферов. Никто из них не приезжал к нам а других такси в Жевре нет. Да туда ходу не больше километра. С полным чемоданом. Значит, мама сама подвезла ее на вокзал или к автобусной остановке. А ведь похоже, чтобы удостовериться, что Мануэла действительно уехала. Так обещаешь подождать неделю? Договоримся так. Я подожду несколько дней, если только не произойдет ничего неожиданного. «Что ты хочешь сказать? Я больше не хочу скандалов, они мне слишком дорого обходятся. Потом я стыжусь за себя и за родителей. Ты сейчас домой? Нет, я поеду через полчаса-час. Не бойся, к ужину не опоздаю. Я подзываю бармена и хочу расплатиться. Оливье останавливает меня. Спятила, что ли? Забыла, что ты девушка?» Смешной он. Я позволяю ему заплатить. Оливье провожает меня до паркинга, где он тоже поставил мопед, и мы разъезжаемся в разные стороны. Подъехав к я с удивлением обнаруживаю, что дверь дома открыта. Обычно она заперта. Сегодня я так накручена, что мгновенно впадаю в панику, которая еще усиливается, когда я обнаруживаю, что внизу пусто. Не только пусто, но даже не пахнет табачным дымом. Комнаты не убраны, в гостиной вчерашние газеты, на полу в столовой хлебные крошки. Я взлетаю по лестнице, стучу в дверь родительской спальни и слышу, я бы сказала, уверенный голос. «Входи!» Мама в постели. Лицо у нее не такое красное, как вчера и я догадываюсь, что она решила начать лечение. С одной стороны меня это радует, с другой немножко пугает. Всякий раз во время девятин наступает момент, когда мама ложится в постель и как бы отключается от всех домашних дел. Она ежедневно уменьшает дозу спиртного. Я беседовала об этом с доктором Леду, и он был поражен маминой силой воли. В сущности, она сама проводит настоящий курс дезинтоксикации. Это очень тяжело, особенно в первые дни. Должно быть, она не сводит глаз с часов, ожидая, когда наступит время, которое она сама установила, чтобы выпить очередную рюмку. Весь ее организм расстроился. Вы не знаете, она принимает какой-нибудь транквилизатор? Не знаю, она не разрешает входить к себе. А хоть немножко ест? Видимо, когда никого нет, она спускается вниз, потому что из холодильника исчезает какая-то еда, но не обедает, не ужинает. Это очень трудный период. Мне приходилось наблюдать случаи нервного расстройства и даже, правда, редко попытки самоубийства. Мне кажется, что у мамы провалившиеся глаза – это из-за черных кругов под глазами. Мама не причесана, наверное, даже не умылась. Я не делала уборку, поесть тоже не приготовила, но позвонила Жуслену, это владелец колбасного магазина в Живри, он торгует и овощами. Дверь внизу оставила открытой, пусть входит и кладет все в холодильник. Заодно я заказала яйца и салат. Представляю, каких трудов стоили ей эти элементарные действия. Несомненно, она воспользовалась тем, что пришлось спуститься вниз и прихватила бутылку, а то и две. Сейчас они спрятаны где-нибудь в спальне. А теперь иди. Мне тяжело говорить. Невольно я бросаю взгляд на пустое место рядом с мамой и думаю, что скоро придет отец и ляжет сюда спать. Эта притворная близость неприятна мне. Насколько я знаю, между ними давно уже ничего нет» и однако каждый вечер они раздеваются и ложатся вместе. Мне этого никак не понять. Более того, мне это даже отвратительно, особенно когда я вижу маму в таком состоянии. Слово «запой» у нас никогда не произносится. Мама больна, у нее мигрень и, как следствие, тяжелые головокружения. «Поправляйся», — говорю я, — Она поворачивается на бок и закрывает глаза. Я решаю заодно подняться на чердак в комнату Мануэлы, где я ни разу не была, пока она служила у нас. Железная кровать не застелена, одеяло и не лежат кучей. И эта картина мне напомнила, в каком состоянии я видела Оливье, когда он в последний раз шел сюда. Они спали вдвоем на узенькой кровати, на одной подушке, перемазанной губной помадой. На полу валяются стоптанные домашние туфли. Я нагибаюсь и нахожу вторую под кроватью. Видно, Мануэла их забыла. В ящиках пусто. На комоде старый испанский журнал и бульварный романчик в пестрой обложке. В шкафу тоже ничего нет, кроме грязных носков моего брата. В ванне подбираю сломанную расческу. Схожу вниз и иду в кухню накрывать на стол. Сегодня вечером понадобится только три прибора. Так будет с неделю. Примерно столько времени потребуется маме на дезинтоксикацию, а затем все пойдет как обычно. Когда я увидела ее в постели, такую исхудавшую, жалкую, мне стало даже немножко не по себе. Ох, наверное, часто ее тянет схватить бутылку и хлебнуть прямо из горлышка, пить столько же, сколько вчера, позавчера, а то еще больше. Я знаю, она противна самой себе. Она презирает себя. Мне говорил об этом доктор Лиду. И все равно через месяц-другой опять запьет. Жослен привез ветчину, холодную телятину, солями и вареный язык. Я выкладываю все на блюдо, мою салат и заправляю его маслом и уксусом. В буфете нет ни одной банки с консервированным супом. Значит, вчера мы съели последнюю. Когда отец уйдет к себе в кабинет, я пропылесосю комнаты, а пол в кухне протру мокрой тряпкой. Отец возвратился первым. Он тоже удивился, что я вожусь на кухне, а мамы нет. Мама плохо себя чувствует, она легла. «Ты ее видела?» «Да, она позвонила же Лену, чтобы он привез чего-нибудь поесть». Отец все понял и не пошел наверх. «Он знает, что этого делать не стоит». Лучше войти в спальню как можно позже, когда уже пора ложиться. Тогда мама притворится, будто она уже спит. Отец садится с газетой, и тут входит Оливье. Усмехнувшись, бросает мне, что мамочка тоже ушла. Я рассердилась на него за его бесчувственность, но самую малость. Я же понимаю, насколько тягостно для такого большого парня положение, в котором он очутился». Скажем, Оливье мечтала о мотоцикле, настоящем большом мотоцикле, вроде тех, которые по субботам и воскресеньям проносятся по шоссе, а на заднем сиденье каждого девушка. Но отец, боясь, как бы брат не попал в аварию, все откладывал покупку. А если бедняга Оливье уйдет от нас, да еще в армию? Ну вот, все готово, я зову ужинать. Извиняюсь, что не успела сварить суп, и подаю блюдо с мясными закусками отцу. Отец и Оливье все так же не разговаривают, даже не смотрят друг на друга. Я принимаю блюдо и передаю брату, который накладывает себе полную тарелку. Мама сказала, что она уже поела, сообщая я как бы между прочим. Оба они прекрасно знают, в чем дело. Мы так привыкли притворяться, что продолжаем ломать комедию, даже когда нет мамы. Как она спрашивает Оливье? Худо? Завтра, думаю, ей станет получше. И тут я вспоминаю профессора. Наверное, сейчас он вместе с дочкой тоже ужинает. И у них за столом одно место пустует. Но только оно будет пустовать всегда. Если только Шимик не женится снова. И тут я заливаюсь краской. Начинаю соображать, уж не догадалась ли я, почему все эти четыре дня... Он старается не смотреть на меня. Не вообразил ли он, что смерть его жены вселила в меня надежду, и я мечтаю когда-нибудь выйти за него? От этой мысли меня бросает в жар. Мне хочется вскочить, носиться по дому, ломать руки. Ужасно! Но ведь мне и в голову такое не приходило. А вдруг из боязни, что я стану претендовать на то место в его жизни, на какое у меня нет прав... Он начнет избегать меня, относиться ко мне как к посторонней. Он же знает, что для меня он почти божество, и должен знать, что я от него ничего не требую, кроме капельки внимания, мимолетного проявления нежности хотя бы изредка. Мне достаточно и этого. Большего я не прошу. Думаю, я испугалась бы, влюбись он в меня. Мне необходимо, чтобы мое поклонение оставалось бескорыстным, И в те дни, когда он не обращал на меня внимания, я не сердилась на него. У него много тем для размышлений, помимо романтической девчонки. Романтической ли? Разве это не свойственно людям? Разве у нас нет потребности давать больше, чем получаешь? И если он решил, что я надеюсь, я искренна перед собой и уверенно предложил он мне, после всех официальных формальностей переехать в огромную квартиру на площади донфер рош я откажусь. Там я не буду чувствовать себя дома. Я стану неловкой, неестественной. Начну стыдиться своей любви, которая перестала быть бескорыстной. Оглядываю отца и брата, сидящих за столом. У обоих одинаково замкнутые лица. И отец ведет себя ничуть не разумнее сына. Есть ли надежда, что через несколько дней жизнь пойдет как прежде? Но мы ведь никогда не жили, как живут настоящие семьи. Разве что во времена нашего Солевье детства каждый забивался в свой угол, и я даже не помню, чтобы в нашем доме звучал смех. И все же мы были более или менее терпимы друг к другу, особенно когда у мамы нет девятин. А теперь отец и брат прям-таки пышут ненавистью. Отцу стыдно за свой поступок, и он никогда не простит сыну унижение. А у Оливье опоганен первый роман, который он считает своей первой любовью. Они поочередно выходят из-за стола. Я убираю посуду, наливаю в мойку горячую воду. Интересно, случаются ли похожие кризисы у моих теток или у дядюшки? Не может же быть, что мы единственные такие, что мы исключение. Да, семья совсем не похожа на то, о чем нам толковали в школе, и даже Шимик за два дня до катастрофы, в которой погибла его жена. Впрочем, не мне жаловаться на это и упрекать его. Как хочется, чтобы жизнь была прекрасной, чистой. Главное, чистой, без мелочной злобы, без жалких компромиссов чтобы люди радостно смотрели друг другу в лицо и верили в будущее. А какое будущее уготовит себе, к примеру, Оливье? Убеждена, он бросит учение, Ведь он сам признался, что поступил в университет, чтобы угодить отцу. Брату не втерпешь с лицом к лицу с подлинной, как он выражается, жизнью. Дома, несмотря на бунты последних дней, он не чувствует себя свободным. А ведь таких, наверное, сотни, тысячи. И все они смутно чего-то хотят и не знают, какую выбрать дорогу. Не думаю, что служба в армии пойдет на пользу Оливье. Там тоже придется подчиняться. Над ним будет куча начальников, не говоря уже о старослужащих. И мне становится так горько, что еще немного я плюхнусь на стул и расплачусь, укрыв лицо передником. Брат заперся у себя в комнате. Что он там делает? Занимается? Занимается? Или уже решил, что это ни к чему. Могу поклясться, он боится стать неудачником. Он хотел бы проявить себя, но пока не знает в чем. Я ставлю себя на место Оливье и страдаю из-за него. Мне-то повезло. Я могла бы провалиться на экзаменах или пасть духом от того, что какой-то учитель плохо ко мне относится. Могла бы влюбиться в одного из тех парней, с которыми переспала. По правде сказать, они не принимали меня всерьез. «Пользовались случаем, а, может быть, даже догадывались. Я делаю это лишь для того, чтобы убедиться, что я желанна как женщина».